«Маша». «Почему весь вечер показывают этот фильм?» – спросил румяный Джон, кутаясь в халат. «Это ирония судьбы», – объяснил Дима, падая на стул рядом с ним. «Его смотрят каждый год. Это традиция». «Зачем?» – Калинин пожал плечами. «Чтобы понять загадочную русскую душу, наверное». Довольная бабуля порхала вокруг стола, подавая горячая. Маша помогала ей расставлять тарелки. Дед Веня притащил бутылки шампанского и поставил на стол. Фокус с самогонкой, которую он потихоньку потягивал из чайника, похоже, удался, поэтому дед рассчитывал, что ему и игристого перепадёт. «Готовимся к свиданию с президентом!» объявила Зоя, раздавая красные колпачки с белым мехом. Ребята охотно надевали их на головы. «Мне б дожить!» Зевнул Пашка, глядя на часы, а затем на экран телевизора. «Кто не веселится до утра, тот слабак», — потрепала мужа за плечо Солнцева. «А чего мы ждем?» — поинтересовался Джон, заметив общую суету. «Выступление президента», — пояснила Маша. «Сейчас он скажет, что жить станет лучше и веселее». Она едва не хлопала в ладоши, и британец никак не мог понять, отчего русские так радовались, ожидая выступления своего диктатора. «Ты уже придумал желание?» – спросила она. «Желание?» – нахмурился Джон. «Да. У нас есть такая традиция. Пока бьют куранты, нужно написать на бумажке желание, поджечь, бросить пепел в бокал и выпить. Если успел, сбудется». «О, я попробую!» Зоя раздала бумажки, и все зачем-то встали. Оказалось, так они приветствовали своего лидера. Пашка и Рома замерли с бутылками шампанского в руках, но не спешили открывать. Путин что-то говорил по-русски, и все внимательно слушали, особенно бабушка. «Что он говорит?» – спросил Джон шепотом. Дима решил пояснить на русском. «Говорят, мы бяки-буки, как выносит нас земля! Обозлилась вся Европа, нас дерут за Скрипаля!» «Дима!» – взмолилась Маша, награждая мужа тычком в бок. «Это неполиткорректно». «Блин, да ну тебя!» «Путин говорит, что границы России нигде не заканчиваются». С серьезным видом сказал Джастин. «Правда, это весьма вольный перевод». Джон понимал, что не зря они согнулись от смеха и тоже решил дать волю чувствам. Его низкий глубокий смех прокатился волной над столом. «Ура!» Парни начали открывать шампанское. «Ура!» Подхватили девчонки, бросившись писать желания на листочках. Джон мешкал, глядя на бумажку. «Новый хит? Любовь? Что пожелать все Всё-таки он нацарапал что-то на листочке, взял зажигалку, поджёг. Пламя взметнулось и обожгло ему пальцы. Не сгоревшие до конца кусочки упали в бокал, а британец принялся прыгать, размахивая руками. «Фак, фак!» Огонь на кончиках пальцев. «Не это ли ты загадывал еще днем?» Потом, смеясь, спрашивал он себя.